Зря ты обвиняешь, в лукавую душу премудрость не идет, и этому я радуюсь, слушая тебя сегодня. Адальвин помрачнел и потерял самообладание. Ты нарушаешь догмы, созданные им, — и он указал на небо. Впервые не удержался Мефодий. Ты ошибаешься. Разве сам Господь не нарушил святой догмы? Молчаливая стена попистов будто треснула, и несколько голосов возопили. «Это святотатство!» — философ невозмутимо продолжал. «Когда Всевышний сотворил землю, он дал будущему народу ни соху ни имущество, но общий для всех язык. Однако люди собрались и в злобе своей решили воздвигнуть высокую башню до самого небесного престола. Начали стройку. Вершина уже пробила небо, а башня все росла». И Господь испугался, вместо камней — кирпич, вместо грязи — смола. Их общая сила была беспредельной, и тогда он, с тревогою посмотрев вниз, сам нарушил свою догму и дал всем мастерам различные языки. Стройка тотчас же остановилась, ибо никто никого уже не мог понять. — Не так ли было, скажи? Ученики зашумели. Тогда, оттеснив Адальвина, взял слово архиепископ Венеции. — Тихо! «Я хочу говорить. Мы узнали, что ты создал неведомые знаки и ныне проповедуешь Слово Божье на варварском языке. Разве ты не знаешь, отче, что с тех пор, как крест Христов был поднят на Голгофе, все человеки славят небо только на трех языках?» Снова раздались голоса попистов «Грешен он! Нарушает святую догму!» «На костер! Смерть им!» Константин улыбнулся. и светлая эта улыбка больно задела противников. «Лишь теперь получил я разумный вопрос», — сказал он, — «и я отвечу. Разве на просторах земли не живут самые разные племена, разные птицы, и разве их языки и звуки не Богом даны им? Почему же в таком случае какой-нибудь священник строго осуждает то, что создал Господь, и теперь не закидываете ли вы все его грязью?» Если есть солнце и ясный свет, то почему же кто-то должен прозябать во мраке? Молчите. Да, молчите, потому что он смотрит оттуда. И Константин поднял руку к небу. Потому что перед ним, верю я, вам сегодня стыдно. На слово его вы налагаете узду, а он всем нам дает кусок хлеба, воду, дождь, воздух и жизнь». так почему вы запрещаете плод жизни, созревший в моей душе и предназначенный тем, которые говорят сегодня на славянском языке, и которые являются плодородной нивой, где мудрость может изумительным образом проявить себя?» Воцарилось напряженное молчание, а затем вступил в диспут представитель папы, до сих пор хранивший напускное безразличие. Слова Константина смутили его, но они основывались на примерах из жизни, и не были подкреплены ссылками на священные книги. Поэтому Легат решил повторить вопрос венецианского архиепископа, но дать ему каноническое направление. Приложив два пальца к груди, он сказал, «И все же, скажи нам, человече как это ты придумываешь книги для славян и учишь их? До сих пор никто этого не делал. Ни апостолы, ни папа римский, ни Григорий Богослов, ни Иероним или Августин». Примечание Иероним. Годы жизни 350-420. Христианский богослов, хронист. Августин Блаженный Аврелий. Годы жизни 354-430. Христианский теолог и церковный деятель. Родоначальник христианской философии истории. Григорий Богослов. Патриарх Константинополя в 379-381 годах. Церковный писатель, теолог, один из наиболее чтимых отцов христианской церкви. «Мы знаем только три языка, на которых следует в книгах восславлять Бога. Еврейский, греческий, латынь». Снисходительное обращение человече рассердило философа, но он не подал виду. «Скажите, считаете ли вы Бога бессильным дать то, что он хочет?» — спросил он и, бросив взгляд на легата, продолжал. «Или вы считаете его завистливым?» а потому не желающим дать это, и не дождавшись ответа, а мы знаем немало народов, у которых свои книги и которые славят Бога на своем языке. Это армяне, персы, авазги, иберийцы, согды, готы, авары, тирсы, хазары, арабы, египтяне и многие другие. Перечисляя народы, Константин загибал пальцы правой руки, и взгляды всех сосредоточились на ней. На каждый палец приходилось по два народа, и еще два оставалось. Константин нарочно взял число двенадцать по количеству апостолов. Число священное для церкви. Подняв взгляд от руки, он продолжил. Если вы не хотите признавать эти примеры, так послушайте Божью волю, высказанную в Писании. Давид говорит. «Воспойте Господу песнь новую! Воспойте Господу вся земля!» И далее. «Восклицайте Господу, вся земля! Торжествуйте, веселитесь и пойте!» И еще «Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с весельем!» А в Евангелии сказано а тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими». И в том же Евангелии «Не о них же только молю, но я о верующих в Меня по слову их. Да будет все едино».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 что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. И еще. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. А о Коринфянам говорит апостол Павел. Я желаю, чтобы все вы говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением, и бездушные вещи, издающие звук свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях, И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом, буду петь духом, буду петь и умом. Ибо, если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет «Аминь» при твоем благодарении. Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего. Я о боли всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братья, «Не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Так говорил Константин. На тесной каменной площади стояла тишина, словно не было тут живых людей. Свободное обращение со священными книгами и словами апостолов поразило всех, и никто не спускал глаз с философа, боясь пропустить что-либо большое и мудрое, произносимое его устами. Он цитировал апостола Павла, но так, будто высказывал свои мысли. Дело же Константина настолько совпадало с поучениями апостола, что и самые злобные пописты чувствовали, как почва ускользает у них из-под ног. Легат больше не смотрел на всех пренебрежительно, он соображал, как бы ему достойно выпутаться из этого диспута. Легат смотрел на поседевшие волосы Константина, в его голубые глаза, и ему казалось, что он утопает в этих глазах. вместе со своими скудными знаниями, а ведь он считал себя одним из столпов западной церкви.